Глава десятая Танцы в кафе Эльдорадо бывали по субботам. Они начинались в половине восьмого. Когда я вернулся в пять часов из конторы, Наоми уже приняла ванну и старательно подкрашивала лицо. — А, дзё — Смотрите, уже готово, — сказала она, увидев меня в зеркале и, повернувшись, указала на диван, где лежали срочно заказанные ею у Мицукоси кимуною оби. Кимоно было из черного крепа с разбросанными по фону золотистыми и зелеными цветами. Оби был расшит серебристыми нитями, изображающими волны, на которых кое-где плыли, как на старинных грабюрах, разукрашенные челны. — Ну что, хорош мой выбор? — спросила Наоми. Обеими руками она густо втирала жидкие белилы в еще не успевшую остыть после горячей ванны кожу на плечах на затылке, на шее. Но, по правде сказать, к ее фигуре с полными плечами, широкими бедрами и выпуклой грудью не шел этот легкий, струящийся, как вода, шелк. Одетая в муслин или дешевый шелк, Наоми напоминала метиску своей экзотической красотой. Но удивительное дело, чем строже и изысканнее бывала она одета, тем грубее выглядела напоминая женщины с кабачков и кохамы. И странно, в строгих платьях казалось вульгарной. Мне не хотелось отравлять радость Наоми, но я не мог появиться с вызывающей одетой женщиной в трамвае или в танцевальном зале. Окончив свой туалет, Наоми сказала, «Джёдзи-сан, а вы наденьте темно-синий костюм». Она вынула из шкафа мой костюм, вычистила и выгладила его, чего обычно не делала. «Лучше я надену коричневый». «Глупости!» — сердито по своему обыкновению прикрикнула на меня Наоми. «На вечер обязательно надевают синий костюм или фрак. Воротничок должен быть не мягкий, а твердый. Таков этикет, запомните это». «Неужели?» «Да». Как же вы хотите быть джентльменом, а не знаете этикет? Правда, этот синий пиджак грязен, но для европейского костюма это не имеет значения. Надо только, чтобы он был хорошо выглажен, лишь бы не морщил. Я привела его в порядок, так что надевайте. Вам нужно как можно скорее приобрести смокинг, а то и не буду танцевать с вами. Затем она прочитала мне целую лекцию. Галстук должен быть синим или черным и завязан бабочкой. Обувь лакированная. А если ее нет, можно надеть простые черные полуботинки, но только не коричневые. Носки непременно шелковые или, в крайнем случае, гладкие черные. И где она только все это узнала? Она пеклась не только о своем туалете, но и о каждой детали моего костюма. Так что прошло много времени, пока мы, наконец, Вышли из дома. Было больше половины восьмого, когда мы добрались до кафе. Танцы уже начались. Поднимаясь по лестнице, мы услышали грохот джаз-банда. При входе в зал, откуда убрали стулья, висело объявление. Танцевальный вечер. Вход для дам свободный, для мужчин триены. Плату за билеты получал сиевший у входа бой. Разумеется, поскольку это было кафе, то, несмотря на громкое название «Данцхо», помещение отнюдь не выглядело роскошным. Я заметил, что танцующих пар было не больше десяти, но уже стоял сильный шум. В одном конце помещения были расставлены столы и стулья, наверное, для того, чтобы купившие билет могли отдохнуть и посмотреть на танцующих. Группами стояли незнакомые мне мужчины и женщины, оживленно болтавшие между собой. Когда Наоми вошла, они начали перешептываться, не то злобно, не то презрительно, бросая испытующие взгляды на ее, вызывающие яркую фигуру. «Гляди, гляди, вот она!» «А что это за мужчина?» — казалось мне, переговариваются они. Я стоял, съежившись позади Наоми, ощущая их взгляды не только на ней, но и на себе. В ушах гремел шум оркестра, перед глазами мелькали танцующие пары. Все они выглядели намного элегантнее, чем я. Я думал о том, что я мал ростом, что лицо у меня смуглое, как у простого мужика, и зубы скверны. Я чувствовал, что щеки у меня горят, меня бьет дрожь, и невольно думал, что лучше было бы вовсе не приходить сюда. Я не хочу стоять здесь. «Давайте сядем куда-нибудь за столик», — тихонько шепнула мне на ухо Наоми. Очевидно, даже она смутилась. «Но разве можно пробираться через танцоров?» «Конечно». «А вдруг мы толкнем кого-нибудь?» «Не толкнем. Посмотрите, кто-то уже идет туда. Пошли». Я шел по залу позади Наоми, пробираясь через толпу, но ноги у меня дрожали. К тому же пол был скользкий, так что добраться до другого конца... Было нелегкой задачей. Один раз я поскользнулся и чуть не упал. «Осторожней!» Я запомнил искаженное гневом лицо Наоми. «Здесь свободно, сядем за этот столик», — сказала она, держась гораздо смелее меня и напуская на себя как можно более спокойный вид. Не обращая внимания на враждебные взгляды, она прошла к столу и села. Ей очень хотелось танцевать, но она не решилась сделать это сразу и, вынув из сумочки зеркальце, стала украдкой поправлять косметику на лице. — У вас съехал галстук налево, — тихо заметила она, рассматривая танцующих. — Наомитян, смотри, ведь это Хамада Кун. — Не называйте меня Наомитян. — Говорите мне Сан. И снова лицо Наоми стало недовольным. И Хама-сан здесь, и Матин тоже. — Где? — Там. И тотчас же, понизив голос, добавила. — Не указывайте пальцем, это неприлично. Сделав мне выговор, она продолжала. Тот, который танцует с девушкой в розовом европейском платье, — это Матин. — А, привет! В это время Матин, усмехаясь, приблизился к нам вместе со своей дамой. Это была полная женщина в розовом европейском платье с аппетитными длинными оголенными руками. Ее не столько густые, сколько взбитые черные волосы были острижены до плеч завиты и перевязаны лентой. Продолговатое лицо с красными щеками, большими глазами, толстыми губами, тонким длинным носом было типично японским. Такие лица рисуют на старинных жанровых гравюрах. По-видимому, она считала себя очень несчастной от того, что была слишком похожа на японку и изо всех сил старалась походить на европейскую женщину. Внимательно взглянув на нее, я увидел толстый слой белил на ее коже и краску вокруг глаз. Щеки тоже были без сомнения накрашены. Да еще эта лента на голове. Увы, как не жаль, но она выглядела чудовищем. «Послушайте, Наоми Тян», — прошептал я, и сейчас же поправился Сан. «Неужели это приличная барышня?» «Да, вы правы, она похожа на проститутку». «Ты с ней знакома?» «Нет, но слыхала о ней от матина. Видите, у нее лента на лбу. Это для того, чтобы скрыть свои настоящие брови» которые растут у нее чересчур высоко на лбу, а пониже она нарисовала другие. Видите, эти брови у нее фальшивые. Однако лицом она не так уж дурна. Она выглядит смешно от того, что слишком накрасилась. Значит, дура. К Науме постепенно вернулась ее самоуверенность, и она сказала своим обычным, недопускающим возражение тоном. «И лицо у нее вовсе некрасивое» по-вашему, она красавица. Ну, не красавица, но у нее прямой, правильной формы носа и сложена она неплохо. Если бы она не так сильно красилась, то выглядела бы неплохо. Ах, перестаньте! Вовсе нельзя было бы смотреть. Таких лиц кругом сотни. Хоть она и прибегает ко всяким ухищрениям, чтобы стать похожей на иностранку, это ей не удается. Получается только смешно. Настоящая обезьяна. Мне кажется, что я где-то видел женщину, танцующую с Хамада Куном. Конечно, видели. Это актриса театра Тегеки. Кирако Харуно. Вот как? Хамада Кун знаком с Кирако? Да, актрисы любят его, потому что он хорошо танцует. Хамада в светло-коричневом костюме и спортивных ботинках шоколадного цвета выделялся в толпе ловкостью и грацией движений. Я был крайне шокирован, увидев, что щекой он прижимался к щеке партнерша. Или, может быть, таковы правила танца? Маленькая кераку с пальчиками, словно выточенными из слоновой кости, казалось, вот-вот сломается, если ее покрепче обнять, в жизни была еще красивее, чем на сцене. В кемуно из роскошного шелка и атласном оби С вышитыми по черному фону золотыми и бледно-зелеными драконами она выглядела очень миниатюрной. Хамада, как бы вдыхая аромат ее волос, наклонял голову и прижимался ухом к виску Кераку. Она так крепко прижала свой лоб к его щеке, что возле глаза образовались морщинки. «А вы могли бы так танцевать, дзёдзи-сан?» — Не знаю, но, по-моему, это нехороший танец. — Да, очень вульгарный, — Наоми скорчила брезгливую мину. — Так нельзя танцевать в приличном месте. В Америке их живо попросили бы выйти. Амасан хорошо танцует, но так ломается, что противно смотреть. — Ну, и женщина тоже хороша. — Да, конечно, ведь она актриса. Они все такие. Сюда вообще не следовало бы пускать актрис. Если так будет продолжаться, настоящие леди перестанут здесь бывать. А в отношении мужских костюмов ты была слишком строга. В синих костюмах почти никого нет. Посмотри, как одет Хамада Кун. Я заметил это с самого начала. Наоми, любившая показать, что все знает, наслушавшись где-то о так называемом этикете, почти насильно заставила меня надеть синюю пару. Но оказалось, что так одеты лишь несколько человек, а в смокинге вообще не было никого. Большинство было в нарядных костюмах разного цвета. Да, ну хама -сан ошибается. Полагается надевать синюю пару. Ты так говоришь, а вот посмотри на того европейца. Он тоже в костюме из букле. Значит, можно надевать что угодно. Неправда. Люди должны приходить одетыми, как полагается. Это сами японцы виноваты, что европейцы приходят в таких костюмах. И потом такой хороший танцор, как хама может себе все позволить. А дзюдзи должен быть одет прилично. Музыка на время умолкла. Раздались бурные аплодисменты. Оркестр перестал играть, но энтузиасты, хотевшие продолжать танцы, свистели и топали ногами, требуя продолжения. Снова заиграла музыка, и опять закружился поток танцоров. Так повторялось несколько раз, но, в конце концов, сколько ни кричали, музыка смолкла. Мужчины вместе со своими партнершами вернулись к столикам. Хамада и Макин с Керакой, девушкой в розовом, направились к столу, усадили своих дам и, извинившись перед ними, подошли к нам. «Добрый вечер! Рад вас видеть!» — сказал мне Хамада. А же ты не танцуешь своим обычным фамильярным тоном?» — спросил Матин, стоя позади Наоми и оглядывая сверху вниз ее ослепительный наряд. «Если ты свободна, я приглашаю тебя на следующий танец». «Нет, Матин плохо танцует. Не говори глупости. Я хоть и не платил денег за учение, а танцую отлично». Он рассмеялся, раздувая ноздри широкого плоского носа. — Это от того, что я от природы способный. Не зазнавайся, когда ты танцуешь с этой особой в розовом платье, смотреть тошно. Странное дело, когда Наоми обращалась к этому человеку, она сразу начинала употреблять несвойственные женщинам выражения. — В самом деле? — Матин втянул голову в плечи и почесал подбородок. Затем бросил взгляд на сидевшую поодаль за столиком девушку в розовом. «В нахальстве я с кем угодно потягаюсь, но перед ней я пасую. Явиться сюда в европейском платье. Настоящая обезьяна!» «Обезьяна?» — Матин расхохотался. «Хорошо сказано, и впрямь обезьяна!» «Вот как? Так ведь ты ее сам сюда привел. Нет, право, Матин, надо быть поразборчивей». Она хочет походить на иностранку, но с ее физиономией ничего у нее не выйдет. Как бы сильно она ни мазалась, она японка. Да, самая обыкновенная японка. Одним словом, напрасные усилия, да? Да уж, действительно, напрасные усилия обезьяны. Наоми рассмеялся. Кто похож на иностранца, тот и в японском платье будет похож. Короче говоря, как ты, Наоми. Наоми, горделиво вскинув голову, радостно рассмеялась. — Да, я похожа на полукровку. — Кумагай-кун, — сказал Хамада, так он называл Матина, видимо, стесняясь меня и нервничая. — Ты, кажется, еще не знаком с Кавайсаном? Нет, в лицо-то я его знаю и часто видел, но и Матин, названный Кумагаем, по-прежнему, стоя за стулом Наоми, бросил на меня недружелюбный взгляд. — Разрешить представиться, Масатару Кумагай. Прошу любить и жаловать. Его полное имя — Масатаро, а уменьшительное — Матин. Наоми подняла голову, взглянула на Кумагая. Ну же, Матин, представься как следует. Нет, нельзя, если я буду много болтать, обнаружатся мои недостатки. Подробности прошу узнать от Наоми сана, она расскажет. Ах, какой нехороший! Откуда же мне знать подробности?» — раздался общий смех. Мне было неприятно находиться в компании этих людей, но, видя хорошее настроение Наоми, я вынужден был смеяться. Хамадакун, кун кумагай-кун, присаживайтесь, — сказал я. Дзядзисан, я хочу пить, — сказала Наоми. — Закажите какой-нибудь напиток. Хамасан, Хамаду-сан, что вы хотите? Лимонад? Мне все равно. А ты, Матин? Если вы меня угощаете, я предпочел бы виски с содовой. Фу, терпеть не могу пьяниц. От них пахнет спиртным. Ничего, некоторым женщинам это нравится. Например, обезьяне. Что ж делать, если нет никого другого? Наоми расхоталась, раскачиваясь всем телом, ничуть не стесняясь окружающих. «Дзёдзи Сан, позовите Боя». Один стакан виски с содовой и три стакана лимонада. Впрочем, подождите, подождите. Не надо лимонада, лучше фруктовый коктейль. Фруктовый коктейль? Я был удивлен, откуда Науми знает этот напиток, о котором я даже не слыхал. Но ведь коктейль — это, кажется, такое вино. Ничего подобного Джодзисан не знает. Хаматян, Матян, послушайте, да чего же он темный, этот человек? Говоря, этот человек Наоми слегка ударил меня по плечу указательным пальцем. — Поэтому с ним так скучно. Он такой неуклюжий, что давеча поскользнулся и чуть-чуть не упал. — Это от того, что пол скользкий, — сказал Хамада, как бы оправдывая меня. — В первый раз со всяким может случиться. А когда привыкнешь, так прям прирастаешь к дощатому полу. — А я как же? Я ведь тоже еще не привыкла к дощатому полу. Вы другое дело. Наоми сан храброе. У вас прямо талант быстро сближаться с людьми. Да и у вас, Хамада Сан, тоже есть такой же талант. У меня? Да. Сумели же вы мигом подружиться с Керако Харуно. Как ты считаешь, матян? Верно, верно, пробормотал кумагой и, выпить в нижнюю челюсть, закивал в знак согласия. «Хамада, ты ухаживаешь за Керако?» «Не болтай глупостей, ничего подобного!» «А все таки Хамасан покраснел, Значит, что-то есть. Послушайте, Хамасан, позовите сюда Кераку. Ну, позовите. Познакомьте меня с ней». «Опять вы смеетесь надо мной? У вас злой язык, не знаю, что ей сказать. Да нет же, вовсе не смеюсь. Позовите. Будет веселее». «Не позвать ли мне свою обезьяну?» «Отлично, отлично!» — сказала Наоми, оглянувшись на Кумагая. «Обезьяну тоже позови, Матин. Будем все вместе!» «Хорошо, но только танцы уже начались. Сперва потанцуем. Хоть ты и противный, но ничего не поделаешь. Идем!» «Молчи, молчи, сама только-только научилась!» «Джедзи-сан, я пойду танцевать, а вы смотрите. Потом я буду танцевать с вами!» Наверное, у меня было странное и печальное выражение лица, когда Наоми встала и, взявшись за руки с кумагаем, смешалась со вновь ожившим потоком. «Седьмым номером, кажется, Фокстрот», — сказал Хамада, оставшись со мной вдвоем и не зная, по-видимому, о чем говорить. Он достал из кармана программу, посмотрел ее и, неловко поднявшись, пробормотал. «Простите, я вас оставлю. Я пригласил на этот танец кирако Пожалуйста, не стесняйтесь. Я должен был уныло следить за танцующими, в одиночестве сидя за столиком, на котором стояли стакан виски с содовой и три стакана фруктового коктейля. Бой принес их, когда я уже остался один. Вообще-то мне вовсе не хотелось танцевать. Я хотел только посмотреть, как танцует Наоми, поэтому для меня так было даже лучше. Поэтому, облегченно переведя дух, я жадно следил глазами за Наоми, мелькавшей в толпе танцующих. Она изумительно танцует. Нет, она не осрамеется. Значит, она действительно способная девочка. Когда она плавно кружилась на кончиках пальцев в своих прелестных маленьких дзори и белых таби, ее длинные нарядные рукава развивались. При каждом шаге легко, как бабочка, взлетала верхняя пола ее кимоно. Белоснежные пальчики, уцепившиеся за плечо кумагая тем жестом, каким гейши держат плектор для игры на кото, тяжелый сверкающий пояс, плотно охватывающий талию, лицо в профиль, открытые сзади шеи, похожие на стебель цветка, все выделяло ее из этой толпы. В самом деле, национальный японский наряд тоже может поспорить с любым другим. Больше того, если раньше в душе я тревожился, что она одета чересчур ярко, то здесь, может быть, от того, что остальные женщины, начиная с той в розовом, тоже были одеты экстравагантно, наряд Наоми вовсе не казался вульгарным. Когда танец кончился... Она вернулась к столу и сейчас же придвинула к себе стакан с фруктовым коктейлем. Ух, жара! Ну как, тет Зисан, видели, как я танцую? Да, конечно. Просто невозможно подумать, что это в первый раз. Угу. А теперь, он степ, я буду танцевать с вами, хорошо? Уан степ — легкий танец. Где же остальные? Хамада Кун и Кумагай Кун. Сейчас придут вместе с Киракой Обезьяной. Надо заказать еще два фруктовых коктейля. Послушай, это в розовом, кажется, танцевала с европейцем. Да, ну и смех. Наоми поднесла стакан к пересохшим губам и быстро осушила его. С этим европейцем она вовсе даже и не знакома. Он неожиданно подошел к ней и пригласил ее танцевать. Это же оскорбительно. Разве можно приглашать, не представившись? Ясно, он принял ее за проститутку. Почему же она не отказалась? Потому-то я и говорю. Смех, да и только. Раз он иностранец, эта обезьяна не решилась ему отказать. Настоящая дура. Прямо срам. Да ну почему ты так грубо выражаешься? Кругом люди. Ерунда. Я знаю, что говорю. Этой женщине полезно все высказать откровенно. Иначе она и нас поставит в неудобное положение. Мать, он сам смущенно собирается ее отругать. Но, может быть, лучше мужчине сделать ей замечание. Постойте, идет хамасан вместе с Кирако. Когда подходит леди, надо вставать. — Позвольте представить, — сказал Хамада, останавливаясь перед нами, как солдат по стойке смирно. — Госпожа Кирако-Харуно. Обычно в таких случаях я всегда сразу спрашиваю себя, хуже или лучше Наоми данная женщина. Я всегда считал Наоми образцом красоты. Керако с грациозными манерами и мягкой улыбкой в уголках рта была года на два старше Наоми. Маленькая, живая, она выглядела такой же юной, как Наоми, а ее роскошный наряд, пожалуй, даже затмевал кимоно Наоми. «Очень приятно», — скромно произнесла она, грациозно поклонилась, — Потупив свои большие, умные, лучистые глаза. Недаром она была актрисой. В ее манерах была та мягкость, которой не хватало Наоми. Во всех своих речах и поступках, часто переходившей границы живости и становившейся грубой. Наоми не доставала мягкость, ее речь звучала резко, вульгарно. Одним словом, по сравнению с Керако, Наоми казалась диким зверьком. А Керако проявляла изысканность в каждом своем слове и жесте. Она производила впечатление драгоценного произведения искусства, тонкого и глубокого. Когда, сев за стол, она взяла стакан, я увидел ее руки от ладони до кончиков пальцев. Они были так изящные и тонки, что, казалось, сгибались под тяжестью повисших на них рукавов. Сколько я не вглядывался и не сравнивал их лица, гладкость кожи и нежность цвета, я все-таки не мог решить, кто из них лучше. Наоми походила на Мэри Пикфорд, на американскую девушку, настоящую янки, а Кераку — на француженку или итальянку, красавицу, полную неуловимого изящества и благородства. Это были два цветка но Наоми выросла в поле, а Кераку — в комнате. Ее маленький нос на круглом лице был так прекрасен и так нежен, что казался прозрачным. Можно было подумать, что его выточили руки какого-то совершенного мастера. Но лучше всего были ее зубы — ровная нитка жемчуга, блестевшая между алыми, как арбуз губами. Я чувствовал себя побежденным. Но Наоми была тоже побеждена. После того, как появилась Кирако, она утратила обычную самоуверенность, внезапно смолкла, и все общество пришло в уныние. Но Наоми не желала признать свое поражение. К ней скоро вернулось веселое настроение. В самом деле, она же сама просила позвать Кираку. «Хамасан, перестаньте молчать, расскажите что-нибудь» керако когда вы познакомились с Хамасаном? — бойко заговорила она. Я ответила, та, подняв свои ясные глаза. «Недавно». «Я смотрела, как вы танцевали», — вежливо проговорила Наоми, невольно поддаваясь любезной интонации Керако. «Вы прекрасно танцуете. Наверное, вы долго учились?» «Да, когда-то, уже давно. Но я плохо танцую, я такая неуклюжая». Что вы вовсе нет, правда, Хамасан? Конечно, Керако-сан прекрасно танцует. Да это неудивительно, удивительно, ведь она прошла основательный курс в театральном училище. Оставьте, смущенно потупился Кираку. И все-таки вы отлично танцуете. Из мужчин лучший танцор Хамасан, а из женщин — Что вы уже выдаете призы за танцы? Что не говорите, а из мужчин лучший танцор я? вмешался в разговор Кумагай, подходя вместе с девушкой в розовом. Девушкой ее звали Кикуру Инауэ, как представил ее Кумагай. Была дочерью бизнесмена и жила в районе Аояма. Ей было лет 25-26, критический для замужества возраст. Потом я узнал, что 2-3 года назад она вышла замуж, но недавно разошлась с мужем из-за того, что слишком любила танцы. Вероятно, ей хотелось выставить на показ свои полные голые до плеч руки, но сейчас, сидя напротив меня, она выглядела не столько полной, сколько просто-напросто толстой женщиной средних лет. Правда, европейский костюм идет полным женщинам больше, чем худощавым. Но вот с японским лицом он никак не вяжется. У нее было совершенно неподходящее к европейскому туалету лицо. Все равно, как если бы. К европейской кукле приставили голову японской. Было бы еще полбеды, если бы она оставила свое лицо таким, каким оно было ей дано от природы. Но стараясь придать ему как можно больше сходства с лицом иностранки, она прибегла ко всякого рода ухищрениям и этим только испортила свою внешность. В самом деле лента прикрывала настоящие брови, а над глазами были нарисованы фальшивые. Синие тени век, румянец, подчеркнутая помадой линия губ, фальшивая родинка. Почти все на ее лице было искусственным. Матин, ты любишь обезьян? Неожиданно спросила Науми. Обезьян? Кумагай еле удерживался от смеха. Что ты еще придумаешь? Я держу двух обезьян дома. Если хочешь, я подарю тебе одну. Ну ты же любишь обезьян, да? — Ах, вы держите у себя обезьян? — наивно спросила Кикуко. А Наоми, все более воодушевляясь, весело сверкнула глазами. — Да, держу. — А вы любите обезьян? — Я всяких животных люблю, и собак, и кошек. — И обезьян? — Да, обезьян тоже. Кумага, отвернувшись, давился от смеха. Хамада тихо смеялся, уткнувшись в носовой платок. Даже Кирако улыбалась, по-видимому, о чем-то догадавшись. Но Кикуко против ожидания оказалась славной девушкой. Она и не подозревала, что над ней смеются. Она совсем дура. У нее чердак плохо работает. Не стесняясь даже присутствия Кирако, вульгарным тоном сказала Наоми, когда начался One Step и Кумага из Кикуко ушли в зал танцевать. А вы как думаете, Кирако-сан? Обратилась она к актрисе. О чем? Она выглядит совсем обезьяной. Потому-то я и завела разговор об обезьянах. О! Все над ней смеялись, а она даже не поняла. Дуреха! Ирак бросила на Науми наполовину изумленный, наполовину презрительный взгляд, и проронила только. О!